Праздничные мысли Отчего на праздниках всегда такая тоска? Лица у всех делаются напряженно ожидающие, пустые и словно голодные. Не получили того, на что надеялись. Речи безнадежные. Веселитесь вы много на праздниках? Смотрят тоскливые глаза, углы рта тоскливо опускаются. Очень-очень. Каждый день в двух трех местах. У Фифилиных было очень скучно. Ну, а у других? У других немножко хуже. Да зачем же вы? Нельзя. И действительно нельзя. Обижаются. С одной хозяйкой на моих глазах сделалась истерика. Пригласила 30 человек, а пришло только восемь. Во время ужина за телятиной несчастная взвизгнула и стала кричать странным голосом странные слова: Куда все это теперь? Одну треть едят, а две трети будут сохнуть. Они думают, что я их еще раз позову, да ужин закачу. Нет! Вретес, потому что это подло. И каждый человек жить хочет. Присутствующие перепугались не на шутку. Хозяин успокаивал, говорил, что это у нее нервное, на политической почве. «Ах, жизнь не игрушка! Сознайтесь, вы много дурного сделали за эти праздники. Вы созывали гостей и кормили их, и заставляли их разговаривать. И бедные измученные существа жевали тошные пряники и говорили глупости. Потому что нет на свете дурака — Круглее журфиксного. Я наблюдала за одним милым юношей, который хотел быть душой общества. Он понимал, что хозяева потратились, и жалел их, и старался быть полезным. Каждому вновь пришедшему гостю он говорил, «Слышали ли вы в четверг золотого петушка?» Донская Эхинвальд была так хороша, что сам Пушкин не мог бы пожелать для своего произведения лучшей исполнительницы. На этом он смолкал. Но вот приходит новый гость, и юноша после первых приветствий делал оживленно любезное лицо, и я слышала. «Донская Эйхенвальд! Сам Пушкин не мог бы!» Три раза я прослушала это добродушно и спокойно. На четвёртый усмехнулась, хотя мне было невесело. Услышав эту беседу с пятым гостем, я почувствовала сильное сердцебиение. После шестого я пересела поближе к любезному юноше. Когда же он сказал седьмому гостю, «Вы слышали, золотого петушка, Донская Эйхенвальд была так хороша, что сам...» «Тут я громко перебила его», «Что сам Пушкин не мог бы пожелать себе лучшей исполнительницы». Юноша побледнел и погас. «Вы находите?» — спросил он кротко. «Да, мне это сейчас пришло в голову». Он замолчал, пролил стакан чаю на свою соседку и, не прощаясь, вышел. «Зачем я это сделала? Зачем отняла, может быть, единственную радость у кроткого оживленного юноши? Я села на его место, и когда вошел восьмой гость, Я бодро и весело спросила, пожимая его руку, а вы уже видели Золотого Петушка? Говорят, что Донская, и Хенвальд и так далее. Все это от слова до слова отчеканило звонким веселым говорком так радостно, так гостинно, оживленно, что хозяйка, проходя мимо, не утерпела и поцеловав меня, прочувствованно сказала: "Ты жур всегда интересно". «Как я рада, что вы приехали! Вы одна умеете оживить общество!» Бледная тень погубленного мною юноши мелькнула и угасла в складках портьеры. «Я не верю в привидение. Погиб, потому что слаб и не приспособлен к борьбе. А я вот сижу на его месте и говорю девятому гостю, который пришел вместе с десятым, «Сам Пушкин! Не правда ли?» как мы развращены как странно развращены разговорами Я думаю комнатные собаки страшно удивляются что человек так много лает ведь существует же нелепая фраза так часто повторяемые поговорить не с кем от чего не говорят почувствовать нечего значит чувствовать воспринимать впечатление жить неважно важно говорить. Не могу себе представить, чтобы порядочная собака подумала. Тошно. полаить некуда. Каждое живое существо издает голосовой звук под давлением крайней необходимости, когда ни лапой, ни хвостом, ни зубами ничего не добьешься. Каждое, кроме человека. Я понимаю, если сообщающиеся находятся на значительном расстоянии друг от друга. Ну, пусть говорят, раз необходимо что-нибудь открыть другому. Но когда вместе, близко, и открывать ничего не надо, пусть молчат. Могут смотреть, шевелить руками, кивать головой, облизываться. Когда мне было 13 лет, я своей честной, искусившейся душой понимала щиту собеседований и была застенчиво-неистова. Изредка, чтобы приучить меня к людям, меня силой выволакивали в гостиную. Надя. — Побеседуй же с Анной Николаевной. Она такая милая, захотела тебя видеть. — Что же я ей скажу? — спрашивала я басом, глядя в сторону. — Ну, расскажи ей, что у вас в гимназии. — А ей-то что? — Ах, боже мой, ну спроси про ее деток, про Колю и про Ванечку. — А мне-то что? Гостья делала вид, что умиляется моей непосредственностью, и меня отсылали в детскую, где я долго и пламенно шептала, думая об Анне Николаевне. «Дура, дура, дура!» Пока не проходила острота удовольствия. А теперь? Теперь я злобилась. Хожу в гости, ем, пью пошлый чай, до которого мне нет никакого дела, и разговариваю. «Вы видели золотого петушка?» «Да, Донская Эхенвальд. Не правда ли сам Пушкин не мог бы пожелать?» Я качусь по наклонной плоскости.